Глава двадцать первая. Роза и корона. По дороге в больницу мы с Нико особо не разговаривали. Я сидел на переднем сиденье, уперевшись лбом в холодное стекло, и наблюдал, как по нему быстро стекают капли дождя. Погода не из лучших. Гром, молнии, ливень, ветер. Тоска. Я всегда любил солнце. Нет, не жаркую погоду, а просто солнечную, с легким ветерком и солнечным. и ощущением радости разлитым в воздухе. Я как растение, мне жизненно необходим солнечный свет. А когда за окном так мрачно, чувствую слабость и скуку. Это нормально. Мы ведь живые существа. Нико выглядел нервным. Тонкие пальцы так крепко сжимали руль, что ногти побелели. Взгляд сосредоточенный, даже немного злой. На каждом повороте, светофория или же при виде случайного пешехода, он то и дело тихо ругался и тяжело вздыхал. Его можно понять. Произошло столько всего непонятного, о чём я ещё не знаю, так что у него были весомые причины волноваться. На меня вновь нахлынули мысли о загадочном Патрике, дневнике Леа и её влюблённости в Климента. Нет, подумать только, он ей нравился. Это странно. Мне всегда казалось, что у них крепкие дружеские отношения. Ладно, меня это теперь вообще не должно волновать. Дорога казалась бесконечной. Деревья, невзрачные дома, всё так же лил дождь. Ничего не менялось, разве что музыка на радио. За окном уже начали мелькать знакомые указатели, и спустя час мы свернули туда, куда показывал указатель Опиталь-де-Бервиль. Больница оказалась большой и старинной. Она выглядела как пятиэтажный особняк в английском стиле, давая нам почувствовать себя главными героями какого-нибудь готического европейского романа. Высокие кованые ворота, нет, тут правильно было бы сказать «врата», огромный парк и роскошное крыльцо, по бокам которого расположились белые статуи грифонов. В детстве подобные штуки меня очень пугали и в то же время настраивали на игривый лад. Они словно бросали вызов своим устрашающим мертвым взглядом с глазами без зрачков. Хотели проверить, испугаешься ты или нет, рискнешь ли пройти между ними. Да, мы рискнули. Но после грифонов нас ждало очередное препятствие – охрана и стойкая информация. «Молодые люди, вы к кому?» – с интонацией робота спросил охранник лет 60 на вид. «У нас тут родственница, она на третьем этаже, в 28-й палате». Уверенно ответил Нико. Ладно, проходите, сказал охранник и вновь опустил взгляд в старенькую книжку. Тут было очень тихо, очень пусто. Мы сняли мокрые от дождя куртки и повесили их на вешалку около входа. В больнице ни единой души. За всё то время, что мы поднимались на третий этаж, встретили лишь одну медсестру, бледную девушку в золотистых туфлях. Вскоре мы нашли нужную палату. она была в правом крыле здания. Дверь со скрипом открылась, но внутри мы не обнаружили никого. Кровать аккуратно застелена, на тумбочке лежат две книги и медикаменты, на вешалке пара футболок, кашемировый свитер, два простеньких платья и джинсы. Около входа стоят красные кеды. Это вовсе не похоже на одежду Леа. "Мы сюда зашли?" почти шёпотом спросил я Нико. "Думаю, да." Неуверенно ответил он, подойдя к тумбочке и кровати. Да, точно сюда. Он взял в руки плитку горького шоколада, что лежала около книг. Почему никого нет? продолжил я. Без понятия, нужно спросить у медсестры. Нико поспешно вышел из палаты и тут же наткнулся на одну из них в коридоре. Я остался стоять в дверях и наблюдал за их разговором. Спустя 2 минуты Нико подошёл и сказал, что она просто ушла. Взяла и ушла. Не забирай свои вещи, не получая разрешения от доктора и так далее. Торчать в этой больнице больше не было смысла. Леа сбежала. А мы достаточно далеко от дома. Отстойно как-то вышло. На самом выходе из госпиталя нас догнала та самая медсестра, с которой разговаривал Нико. Вы её родственники, так заберите, пожалуйста, вещи. Палата должна быть освобождена, умоляющим тоном попросила она. Нам ничего не оставалось делать, как подняться обратно и собрать её пожитки. Благо, их было не так много. По дороге домой мы с Никоп пытались понять, где её можно найти. Он звонил младшему брату Леа, но тот сказал, что дома сестры нет. Климент тоже не знал, где она может быть. Спустя 3 часа поисков мы решили просто разойтись. Нико высадил меня около моего дома. Мы распрощались, и я решил доехать на велике до магазина, ведь родители до сих пор были в Лондоне, а продукты покупать надо. К тому же, мне давно нужно было развеяться и просто прокатиться с музыкой в наушниках, не забивая голову тяжёлыми мыслями. Я спокойно ехал, осматривал улицы и дома и наконец-то оказался около магазина. Велик оставил у входа, пристегнув замком. "Океан", окликнул меня чей-то мягкий голос. Я обернулся и увидел перед собой её. Бэйл, привет. Так непривычно было впервые видеть её после нашей поездки. Она улыбнулась и подошла ближе. На ней были простая белая облегающая футболка и джинсы с белыми кроссовками. Как же ей не холодно? Смотря на неё, я чуть не дрожал от ветра, что порывисто дул в нашу сторону. Её бледная кожа выглядела в пасмурном свете очень свежо и красиво. Кудрявые рыжие волосы были перекинуты на левое плечо. Светлые глаза смотрели с добротой и любопытством. Всё в ней говорило о чистоте: белоснежная футболка, идеально белые кроссовки, волосы, от которых веяло фруктовым шампунем, гладкая матовая кожа лица без капли косметики. Помимо этого, от неё пахло мятой и кондитерской ванилью. Как ты не замёрзла? удивлённо спросил я. Мы с мамой на машине приехали, так что замёрзнуть я ещё не успела, улыбнулась она. Как ты? Всё нормально? Вот ездил в больницу к Леа. Как она себя чувствует? Проблема в том, что мы её не нашли, ответил я, отводя взгляд в сторону. В каком смысле? Просто её не было в больнице. Она ушла. Ну, или сбежала, не знаю. Бэйл не понимающе прищурилась. А вдруг что-то случилось, предположила она. Я об этом не думал. Я не знаю, правда, не размышлял об этом, честно признался я. А ты звонил ей? продолжила девушка. Нет. Значит, нужно позвонить. Но я знаю, что она не возьмёт трубку. А вдруг ей нужен чей-то звонок? Вдруг ей нужна помощь? Ты должен ей позвонить, не унималась Бэйл. Мне пришлось при ней набирать номер Леа. Гудки. долгие бесконечные гудки. Она не возьмёт телефон. Она сделает это специально. Кто это? Я вздрогнул. Услышать её голос по телефону было очень неожиданно, слишком неожиданно, если быть точным. Мои глаза тут же округлились, и Бэйл сразу поняла, что Леа ответила. Она жестом заставила меня заговорить. Леа, это Океан. Мы с Нико решили навестить тебя, но в больнице сказали, что ты ушла, даже не забрав свои вещи. У тебя всё хорошо? Что-то случилось? В какой-то момент мне показалось, что на том конце провода никого нет. Леа, всё хорошо. Я знала, что Нико приедет, поэтому отвалила. Не думала, что ты будешь с ним. Почему отвалила? У тебя точно всё в порядке? Точно. Ты же спал, когда он изменял мне. Но я не злюсь, всё будет нормально. Просто пусть пока я не буду попадаться ему на глаза, чтобы у него не появилось желания вновь сходить налево. У меня всё хорошо, не стоит переживать. Терпеть не могу, когда за меня переживает кто-то посторонний. Меня прямо тошнить начинает. Она так громко рассмеялась, что мне пришлось немного отстранить телефон от уха. Но прощаться на этом я не собирался. Леа, мне очень нужно поговорить. Это важно. У тебя в комнате Я остановился. Нет, о чём я только думаю? Я не имел права заходить в её комнату и брать чужие вещи, тем более этот дневник. Что у меня в комнате? с любопытством спросила она. Я не решался ответить. Меня словно током ударило. Океан, что случилось? Не бойся, скажи, я пойму. Её хрипловатый голос был притворно сладким. Люди, знавшие её, были правы. Она разыгрывает трюки у тебя в воображении. Иллюзионистка, чёртава. Я прочитал дневник. Там была одна важная для меня деталь. Очень важная. Прости меня. Я выпалил это на одном дыхании, а затем взглянул на Бэйл. Она явно была озадачена. Дневник? А какой из них? Для человека из будущего или дневник для призраков нашего дома? Ты помнишь какой или нет? Её слова снова ввели меня в заблуждение. Э, для человека из будущего, не понимающий, протянул я: "Ах да, так ведь это просто книга, выдумка. Название мощное, да? Интригует". Но я знал, что она лжёт. Это не книга и не вымысел. Это реальный дневник Леонелии Чёрнер. И пусть она прекратит это отрицать. Хотя, впрочем, это уже не моё дело. Всё, что меня интересовало, потрик загадочный патрик, которого никто никогда не видел. Не суть. Дело даже не в дневнике. Просто очень важный разговор. Слышишь меня? У неё на фоне очень громко играла музыка. Где она? Да, слышу, слышу. Знаешь английский или ирландский паб Роза и корона? В славном местечке. Я сейчас здесь. Приезжай и захвати с собой деньги. Это обязательно. Я потом верну. И нико не вздумай брать с собой «Английский пап?» «Нет, не знаю, но постараюсь найти». «А сколько денег взять с собой?» «Как можно больше. Возьми все, что найдешь. Я обещаю, в этот же вечер верну». «Что? Деньги? Она серьезна?» «Нет, не в деньгах дело, а в их количестве». «Ли, а как понять, как можно больше? Примерную сумму скажи». «Не могу. Просто возьми, что сможешь. Этого будет достаточно». И да, при входе в паб закручим небыть лицо, а то больше никогда туда не попадёшь. На этих словах она оборвала разговор. В трубке послышались гудки. Нет, ну что это за человек такой? Раз, два, паб, деньги, лицо прикрой. Объяснить? Мне эти её тайны не нужны, выругался я. Она сейчас в Розе и Короне, проигнорировав мои эмоции, спросила Бэйл. Её тон был беспокойным. Да, Ты знаешь, где это? спросил я. Конечно, нужно срочно вытаскивать её оттуда. Ужасное место. Внезапно глаза девушки стали какими-то пустыми. Почему? обычный английский паб, ответил я. Нет. Это далеко не паб. Название это лишь прикрытие, а внутри всё намного хуже. Её слова заставили меня задуматься. Ужасное место? Это что, притон, дом терпимости или что? спросил я. Надеюсь, ошибался. Притон по сравнению с этим местом не самый ужасный вариант. Секта, запретная церковь, клуб извращенцев или анонимных алкоголиков? Что же вы все так любите увиливать от ответа? Я уже начинал раздражаться. Я могу сказать тебе только одно. Туда не стоит заходить. Никогда. Я не хочу говорить об этом месте. Вообще не хочу, океан. Я просто не знаю, как тебе помочь. Она попросила тебя приехать и привезти деньги. Так ведь? Значит, надо это делать, пока она там. Но нельзя передавать их лично. Нужно сделать это через кого-то. Переступил порог ты потенциальный мертвец, был говорила тихо с каким-то страхом в глазах. Моментами мне даже казалось, что она просто разыгрывает меня. Я уже собрался ответить, как вдруг услышал позади себя женский голос. Бейл, помоги мне отнести пакеты в машину. Обернувшись, я увидел её маму. Та же бледность, те же большие глаза цвета морской волны и те же кудрявые рыжие волосы, собранные в низкий хвост. На ней было бежевое пальто и высокие сапоги. Единственное отличие от Бейл фигура. Мать её была очень тощая и очень высокая, в то время как Бейл обладала заметными формами и была низкого роста. Здравствуйте, вежливо сказал я. Здравствуй, океан, дружелюбно улыбнулась она. Как там мама поживает? Как же я ненавижу эти мамины разговоры. Всё хорошо. Они с папой сейчас в Лондоне. У него отпуск, и они решили съездить прогуляться. Снова проявляя вежливость, ответил я. Лондон? Чудный выбор. Правда, погода там плохая. Помнишь, Бэйл, когда мы с тобой там были, всё время лил дождь. Гулять было невозможно. Бэйл кивнула в ответ. Ладно, давай перенесём пакеты и поедем. Рада была встретить тебя, океан. Родителям привет передавай, сказала она, взяв два пакета. Когда они начали удаляться, я словно проснулся. Давайте я помогу. Взял у них пакеты и быстрым шагом донёс их до машины, на которую они указали. Спасибо тебе, поблагодарила женщина, заводя автомобиль. Я чувствовал себя растерянным. Неужели Бэйл вот так просто возьмёт и бросит меня со всеми этими вопросами? Я умоляюще взглянул на неё, и в этот момент она, будто прочитав мои мысли, остановила маму. "Мам, подожди, можно мне с океаном погулять? Он просто звал меня", начала она. "Погулять? Да, конечно, сказала бы раньше. Только договоримся, поздно не возвращаться. Океан, ты проводишь её?" "Да, конечно", пообещал я. Хорошо, будьте аккуратнее и куртку захвати, она на заднем сиденье, сказала её матушка. Бил попрощалась с ней, накинула на себя куртку и вышла из машины. Мы дождались, когда её мама выехала с парковки и вновь вернулись к моему велику. Так что мне делать с Леа, спросил я. Видимо, придётся ехать, а там уже решим. Но нужно взять ещё кого-нибудь. Чем больше народу, тем лучше. «К тому же уже темнеет», — ответила девушка. «Хорошо, попробуй набрать Климента. У него есть машина и друзья. Нико, наверное, звать не буду, а то Лео меня убьет», — решил я и, вытащив из кармана мобильник, набрал номер друга. Климент не сразу понял, что от него требовалось, но согласился подъехать и взять с собой Клайда и Стива. Уже через полчаса все были в сборе. Помимо братьев, с нами была еще и Джесси Линд. Я обошёл почти все английские пабы к Вебеке и Монреале, но о таком впервые слышу, сказал Клайд по пути в Розу и Корону, дорогу к которой указывала Бэйл. А в чём, собственно, замут? Она заказала что-то дорогое и не смогла за это заплатить? Иначе какие ещё проблемы могут быть в пабе у тёлки? А, хотя есть ещё одна. Она напилась и подралась с какой-нибудь сучкой. Стив громко захохотал заразительным смехом. Знаете, есть такой тип людей, которые шутят глупо, но смеются настолько забавно, что трудно их не поддержать. "Да нет, вряд ли она с кем-то подралась", отмахнулся я. "Вон же Селин всегда, когда переберёт, устраивает в барах потасовки с тёлками". Он по-мужски хлопнул Джессилин по плечу и в нофер заразился смехом, от чего красноволосая девушка скривила лицо и отпихнула его. "Эй, да ладно тебе, это же правда", сказал Стив. "Хватит" ответил Клайд и посмотрел младшему брату прямо в глаза. Тот в ответ недовольно показал средний палец. Вскоре мы прибыли на место. Машину пришлось припарковать у какого-то дома и идти пешком, ибо улица была очень узкая. Одна из самых старинных улиц Квебека, именно так это называлась о ней Бейл. Заведение Роза и Корона выглядело на первый взгляд как самый обычный английский паб. Много дерева, готический шрифт Изображение золотой короны и красной розы на вывеске, куча британских флагов и этническая музыка. Опачки, пиратская музыка, воскликнул Стиви и начал забавно танцевать. Пиратская? с непониманием переспросила Джеселин. Ну да. Такая музыка в пиратах Карибского моря играла у них на корабле. Ну, когда у них типа всякие тусовки случались и когда они сидели в барах и ресторанах, пояснил её парень. Стиф это великовозрастное дитя, но музыка и правда была пиратская. "Наденьте маски", холодно приказала Бэйл. Она заранее предупредила нас, что перед входом сюда ни в коем случае нельзя показывать лица. Поэтому мы купили в магазине дешёвые пластиковые маски для корпоративных карнавалов и детских праздников. Выглядели мы как идиоты. У Бэйл и Джессилин были обычные карнавального типа цветные маски. У Клема была маска чумного доктора, чёрная, с длинным клювом. У Клайда был человек-паук, а у Стиви вообще розовая маска в форме бабочки. Моя была самой обыкновенной, чёрной. Наконец мы решились войти. Тяжёлая дверь отворилась, и нашему взгляду открылась странная картина. Вроде бы обычный атмосферный английский паб, но люди все в исторических костюмах и дорогих венецианских масках. Вместо ламп настоящие восковые свечи, живая музыка и карты. Здесь тусили картёжники. Люди сидели за столами и стойкой и играли в карты. Вокруг были женщины, похожие на средневековых куртизанок, а мужчины выглядели крайне отчаянно. Они и правда были похожи на пиратов. Мы осознали, насколько глупо и по-идиотски выглядим в этих убогих детских масках и обычной одежде. Все взгляды были устремлены на нас, а музыка стала играть тише, будто бы они решили прислушаться к нам. Но неужели это и есть вся тайна данного заведения? Игроки в карты? И что в этом страшного? «Бейл, это все?» – тихо спросил я. «Да», – шепнула она. «Это просто чуваки, которые играют в карты на деньги. Ничего особенного». Так же еле слышно сказал Стив. «Нет, они не совсем на деньги играют. Они играют на жизнь, ответила девушка.